а я думаю, рисуя богиню, он возможно бессознательно придаёт её лицу черты этой девушки. Однако, по-моему, у хороший художник, портрет этой девушки несомненно очень близок к оригиналу. Я уверен, что именно из-за этой девушки у и задержался в Ланьфани. Может быть, в этом и заключается некая связь между у и убийством генерала Дина. Девушку найти будет не трудно, молвил Хунь. Стоит только поискать в окрестностях этого буддийского храма. — Это, — сказал судья Ди, — отличная идея. Постарайтесь-ка запечатлеть ее образ в своей памяти. Мажун со стоном приподнялся и тоже посмотрел на картину, однако тут же схватился руками за голову и закрыл глаза. Что так терзает нашего любителя спиртного, едко спросил Догань. Мажун снова открыл глаза. Я уверен, медленно проговорил он, что я где-то уже встречал эту девушку. По крайней мере, лицо её мне знакомо. Убейте меня, не могу вспомнить, где и когда это было. Судья Ди вновь скатал свиток. "Ну что же", сказал он, "может быть, ты вспомнишь, когда у тебя прояснится голова. А ты, Долгонь, что принёс с собой?" Долгонь осторожно развернул свиток. Там лежала деревянная доска, с маленьким квадратным листочком бумаги, приклеенным к ней. Он положил её перед судьёй и сказал: "Прошу внимания, ваша честь. Эта бумага тонкая, к тому же ещё не высохла, так что легко может порваться. Рано утром, когда я отдирал подкладку на картине наместника Я обнаружил этот листок под порчёвой рамкой. Это завещание наместника, да. Судья склонился над маленьким листком, вскорре лицо его вытянулось. Он откинулся на спинку кресла и принялся серодить теребить бакенбарды. Да, Огень, пожал плечами. Да, Ваше честь, внешность часто обманчива. Это да, попыталась обвести нож вокруг пальца. Судья пододвинул доску к Далгоню. Читай вслух, сказал он глухо. Далгань начал: "Я дошёл да, день, чувствую, что конец дней моих близок. Сообщаю свою последнюю волю. Поскольку моя вторая жена Мей изменила мне, и рождённый ею сын не плоть от плоти моей, всё моё состояние отходит к моему старшему сыну Дакею, который будет следить за обычаями нашего древнего рода. Подписано и приложена печать. Да, шоу день. После небольшой паузы Далгань заметил: "Разумеется, я сравнил приложенную к документу печать с печатью на картине. Это одна и та же печать". Вот царило с глубокое молчание. Его нарушил судья Ди, который наклонился и стукнул кулаком по столу. "Всё не так. "Всё не так!" воскликнул он. Далгань обменялся с Хуном недоверчивыми взглядами. Десятник еле заметно покачал головой. Мажон, не понимающе, таращился на судью, который со вздохом сказал: "Сейчас я объясню вам, что я имею в виду". Я исхожу из той предпосылки, что Даша Удзянь был человеком мудрым и проницательным, он не мог не понимать, что его старший сын Дакей человек злой и весьма ревнивый по отношению к своему младшему сводному брату, пока не родился Дашань, Дакей Долгие годы считал себя единственным наследником. Поэтому перед кончиной наместник попытался защитить свою вдову и младшего сына от козней старшего. наместник знал что если он поделит наследство поровну между сыновьями не говоря уже о том что если лишит докея наследства тот наверняка попытается навредить ребёнку а может просто убьёт его и завладеет всем наследством поэтому наместник сделал вид что лишает наследства дашаня Десятник Хунке внул и значительно посмотрел на Долгоня.